Совместный успех Гетмана и Галицына в деле переподчинения украинской церкви практически сразу был заслонён личной трагедией. У Самойловича умерли дочь боярыни Шереметьева, а также старший сын Семён, полковник Стародубский, с которым он связывал надежды на передачу булавы. Эти обстоятельства попытались использовать противники Мазепы. Особое положение у гетмана, быстрая и успешная карьера вызывали зависть и ненависть. Появляются подмётные письма, составленные, как подозревал Иван Степанович, племянником Самойловича Михаилом Галицким. В доносе Мазепу обвиняли в том, что он отравил Шереметьеву и Семёна, а заодно писали, что и болезнь самого гетмана у Самойловича были какие-то проблемы с глазами была вызвана ядом мозепы. Несмотря на все свои усилия, Иван Степанович оставался на левобережье чужим, к тому же слишком учёным, чтобы не вызывать подозрений. Мы, наверное, никогда не узнаем, как Мозепе приходилось доказывать свою невиновность. Скорее всего, обвинения были слишком нелепыми, чтобы им поверили. До да к тому же его спасла сложившаяся ситуация, в которой его знания и опыт были нужны гетману. Дело в том, что у Самойловича возникают разногласия с главной линией внешней политики правительства Софии. Он выступает противником вечного мира с речью посполитой. Идея Галицина заключалась в том, чтобы добиться от поляков окончательного утверждения Андрусовского договора 1667 года, по которому левобережная Украина оставалась за Москвой, а правобережная за Польшей. Галицин рассчитывал использовать тяжёлое положение Яна Сабецкого, чтобы закрепить за собой Киев и получить в единоличное правление Запорожье. По договору 1667 года оно было в совместном правлении двух держав. На большей князь Василий не претендовал, так как своей целью ставил военный союз с Речью Посполитой против Порты. Именно в этом вопросе он коренным образом расходился с Самойловичем, причём как и со многими другими старшинами. Ещё в феврале 1684 года Гетман отказался послать своих представителей на переговоры с поляками, заявив, что послать мне худых людей, ничего по них не будет, а послать добрых и им не пригоже за хребтом стоять. В ноябре того же года при встрече с думным диаком украинцевым Самойлович уже высказался категорически против войны с Портой. На рассуждение о защите православия Гетман заявил, что молдаване — люди непостоянные, всякому поддаются. Может случиться, что король польский возьмет их себе. Что ж из-за них с ним ссорится? А Крыма никакими мерами не завоюешь и не удержишь. Не менее безаперационно отмахивался он от рассуждения о союзе с цесарем и христианскими государями, То есть, а европейской священной лиги стать союзником, который мечтал Галицин. В январе 1685 года в Москву был отправлен Кочубей с прошением добиваться сохранения за царями, следовательно и за гетманом правобережья. На это было сухо заявлено, что перемирие с Польшей нарушать нельзя. Через год, 20 февраля 1686 года, в Москву приехал Мазепа вместе с гетманским сыном Григорием. Миссия была тайной. В официальной инструкции Самойловича так и говорилось, что про вечный мир посланцы должны устно говорить при царском дворе, кому надлежит. Гетман в наставлениях своим послам высказывался не столько против самого вечного мира, сколько против предполагаемой войны с Крымом и против закрепления за Польшей Правобережья. Можно не сомневаться, что Мазепа полностью разделял эту политику Самойловича и попытался донести её обоснованность до московских воевод. Мозепа и Григорий были и у московского патриарха Иоакима, который их любезно принял, но ничего о цели своего визита не ему не сказали. Самойлович позднее, явно греша против истины, уверял патриарха, что его сын приезжал исключительно с целью выразить благодарность царям и ничего не утаивал.